Глава вторая. Небольшой городок, расположенный в паре часов езды от столицы тикки тонул в пелене низких облаков и беспрерывного снегопада. Крыши прятались под белыми шапками, а деревья казались обклеенными ватой. Пушистые хлопья, медленно кружась, ложились на мостовую и тут же начинали таять. Прохожие спешили по домам, мало кто желал бродить по городу, испытывая на прочность зачарованную от промокания обувь. Да и простуду подхватить при такой промозглой сырости было проще простого. Только возле одного из двухэтажных домов, тянувшихся вдоль улицы сплошным фасадом, наблюдалось некоторое оживление. Если, конечно, можно считать таковым, парочку унылых господ, зябко кутавшихся в темно-серые плащи с символикой стражей порядка. Похожие как братья-близнецы своей худобой, сутулостью и одинаково красными от холода носами, мужчины слаженно притоптывали, пытаясь согреться возле крайнего подъезда, на входной двери которого отчетливо виднелся коряво нарисованный мелом крест. Так до конца расследования было принято метить опечатанные дома, где совершилось преступление. Настенные светильники, свисающие с кованых конструкций, зловеще поскрипывали цепями, раскачиваясь от ветра. И этот монотонный звук добавлял общей картине серых красок тоскливости. Где-то в отдалении послышался звук шагов, сопровождаемый чавканьем подтаявшего снега. Словно в ожидании гостей, дверь с крестом бесшумно распахнулась, выпустив на улицу нет ни не радушного хозяина, а сурового следователя в таком же сером плаще, что и двое его подчиненных. Вообще-то Римус Эльдшпикус являлся уроженцем другой страны, но в связи с тем, что уголовное дело, которым он занимался, тесно переплеталось с похожими делами в Тикки, Виллу и акитери сыщика попросили приехать сюда сразу, как только в роковом семействе Карти появился очередной труп. Вот он и приехал. Вчера. А сегодня пополудни таинственный убийца преподнес своим противникам очередной подарок. Еще не остывшее тело Иветты, внучки Артуа, третий по старшинству. И все бы ничего, если бы эту самую внучку на последнем совещании не решили считать главной подозреваемой в гибели ее кровных родственниц. Дело, в котором только наметился логический просвет, вновь заволокли тучи неизвестности. А женщины, коим не посчастливилось иметь в предках известного изобретателя, продолжали умирать. И кто будет следующий, ни Римус, ни его коллеги из нескольких стран Союза, увы, не могли просчитать. Прикрыв за собой дверь, пожилой сыщик замер на пороге и, не успев толком раздать указания вытянувшимся по струнке подчиненным, уставился на незваных визитеров, идущих сюда. Опытный взгляд мужчины издалека опознал одного из них, а память ослужливо подсказала имя. «Господин Эльтмагатто!» С показной любезностью поприветствовал он подошедшего через минуту брюнета. «Не подскажете, в связи с чем мы уже второй раз встречаемся с вами в столь подозрительных обстоятельствах?» «И вам доброго дня, господин Шпикус, если я правильно запомнил фамилию!» С ноткой высокомерия протянул в ответ Кемир. «Эльт! Эльт Шпикус!» Напыщенно поправил его один из помощников следователя, которых к нему приставили на время командировки. «Ах да!» — холодно улыбнулся дракон, поглаживая мордочку изумрудной ящерки, высунувшейся из его рукава. «Простите, запамятовал. Так что вы, господин Эльт Шпикус, подразумеваете под подозрительными обстоятельствами?» Бросив быстрый взгляд на Белый Крест, проговорил он. Здесь тоже кого-то убили? Печально. Но, может, у госпожи Иветты Эльт-Карти, несмотря на несчастье, найдется минутка, чтобы поговорить со мной? О чем? О ее а ее племянница естественно. Ашель после гибели своей любимой тетушки Пэм решила наладить отношения с оставшейся родней и потому попросила передать Иветте свой новый адрес. «Угу», — мысленно усмехнулся сыщик. И ящер-оборотень, как цепной пес, кинулся исполнять приход девчонки. Бред! Вслух же он произнес без тени улыбки. Иветта была не лучшей кандидатурой для возобновления родственных связей. «Была?» — Кемир прищурился. «Так она... мертва. Как и пять ее родственниц в разных городах девяти королевств. Подозрительно, правда? И грустно. И удивительно, что в двух случаях из шести я вижу перед собой вас». «На этот раз вам тоже обеспечивает алиби бордель?» «На этот раз ему алиби обеспечиваю я». Холодно улыбаясь, в разговор вмешался эльф. Странный такой, с розовыми прядями в коротких черных волосах. С подобной внешностью ему в головорезы податься, а не благородного остроухого из себя корчить. Римус смерил парня придирчивым взглядом и, выудив из кармана небольшой блокнот, приготовился записывать. «Вы у нас Эмили Эль Эль Тмалорин. Младший сын эльфийского посла в Теккетере. А, как-то обреченно вздохнув, кивнул сыщик, но имя все же записал. Драконы, изобретатели, теперь вот послы эльфийские. Межрасовых трений ему для полного счастья только и не хватало. Впрочем, на этот раз обошлось без скандала. И даже без подписок о невыезде. Ведь колоритная парочка явилась к месту преступления гораздо позже самого преступления и вполне сносно объяснила причину своего визита к Вете Эльдкарти. Понятно, что пришли они к ней по другой причине. Даже наверняка по той же, что и сам Римус планировал сюда заглянуть еще утром. Но убийца опередил всех. И снова улизнул, не оставив никаких следов. Только слабый запах жасмина и характерный след на шее жертвы. Старуху Эветту тоже задушили. Как и четырех ее родственниц. Пэм была единственной, кого зарезали. Но, несмотря на другой способ убийства, ее дело тоже попало в общий котел международного расследования по семье Карти. Цепь таинственных смертей весьма обеспокоила правительство. Некоторые из недавно похороненных особ, пусть и не являлись великими магами, но вполне успешно участвовали в придворной жизни и, как оказалось, были довольно значимы для своих стран. Со смертью всего шести женщин, три из которых славились своим талантом и изобретениями, сорвалось уже несколько важных сделок. На Римуса, к примеру, наседали и жена градоправителя, у которой отсрочилось приобретение уникального полотера, и казначей, ожидавший усовершенствованный прибор для проверки подлинности монет. А что ждет дальше? Услугами некоторых из карти пользовались и маги, и знать, и даже короли. Пока что претензии предъявляли немногие, но что будет, когда все небедные и именитые клиенты обнаружат, что не смогут получить свои заказы? Сыщик представил, как тянется в его кабинет вереницы людей и не людей, требующих немедленной поимки злодея, и невольно содрогнулся. Нет, надо поскорее распутать это дело. Но как? Что это? Кровная месть? Происки разочарованного клиента? Или быть может обыкновенная жадность? Основные мотивы преступлений во все времена оставались одинаковыми: деньги, ревность, месть. И Иветта отлично вписывалась во все три пункта. Но, увы и ах. Римус практически не спал последние дни, ройся в бумагах, присланных из городского архива. Он в сотый раз перечитывал собственные записи и конспекты допросов. Опрашивал прислугу и соседей, строил версии и перепроверял их. Снова и снова, даже самые бредовые предположения имели право на жизнь. Идею с демоном, забирающим жизни потомков Артуаза за какую-то неизвестную провинность их общего предка, опровергли экзорцисты, навестившие все шесть мест преступления. Вариант с магом-маньяком разнесли в пух и прах следопыты, заявив, что даже самый искусный колдун, сплетая заклинания, должен был оставить пусть слабый, но отпечаток силы. Гильдия наемных убийц неофициально проинформировала о своей непричастности к странной цепочке смертей. Штатная ведьма в компании с присланным из страны песков пророком двое суток мучили магический шар, после чего авторитетно заявили, что никаких родовых проклятий на женщинах из рода Артуа не лежит. А самая известная злыдня из этой семейки только что доказала собственную невиновность скоропостижной кончиной. Проклятие. Уставший до сыщик, окончательно запутавшийся в паутине родственных связей, несуществующих пророчеств и правил наследования чужого имущества, временами был готов лично уничтожить всех картий вместе взятых. И начать ему хотелось со спесивого Стефана, супруга покойной Пэм. Лжеца и пройдоху в этом лощеном красавце Римус Эльдшпикус опознал с первого взгляда, но обвинять человека лишь за то, что он ему не нравился, было не в духе профессионального следователя. Ему требовались доказательства, а где их взять? Не вызывать же скользкого блондинчика на одиннадцатый допрос. Хотя, а почему бы и нет? Вот вернусь домой и вызову. Злорадно подумал сыщик, глядя вслед дракону и эльфу, которых отправил подальше некоторое время назад, записав предварительно адрес их временного пребывания в Тиккетере. Так, на всякий случай. «И буду держать в кабинете до поздней ночи, чтобы не только порядочным, но и непорядочным людям жизнь медом не казалась», — мстительно добавил он, натягивая на голову серый капюшон. Потом отдал кое-какие распоряжения подчиненным, устало поморщился, глядя на серое небо, и тихо вздохнув, пробормотал. «А может, на пенсию? И к демонам это темное дело?» На окраине города было значительно прохладнее, чем в центре. Снег не таял так быстро, как на мостовых, хоть и лип к ногам пропитанными влагой комьями. Двое мужчин с мрачно задумчивым выражением на лицах молча пробирались по сугробам к лесу. «Не нравится мне эта тенденция!» Нарушил, наконец, молчание Эму и, расстегнув ворот, достал массивный медальон, после чего начал что-то набивать пальцем на его поверхности. — Не тебе одному, — ответил Кемир. — Особенно меня раздражает, что в то время, как мы мотаемся по городам, всюду опаздывая и натыкаясь на трупы, Ашель Эльт-Карти остается практически беззащитной. — С ней же Лола, — возмутился Эльф. — Лола, да, хорошая киса, — согласился дракон. — Как и мой Каар. «А ты что это делаешь? И Луланти посла не отправляешь? И какие у них там новости?» Словно реагируя на его вопрос, на почтовом артефакте призывно мигнул один из впаянных в него камней. Ответ получен. «Там?» Сын эльфийского посла задумчиво почесал затылок, глядя на строчки, высветившиеся на гладкой поверхности плоского медальона. «Там охоту на Лейлу Эвил в белой сове объявили». «Что?» Кемир чуть не споткнулся, услышав знакомое имя. «Успокойся», — усмехнулся Эмма. Ложная тревога. Не было никакой Лейлы. У Арето Скрижаль просто перегрелась, вот он и напридумывал себе несуществующих врагов под боком. «Несуществующих?» — задумчиво повторил ящер. «Если бы все было так просто, Эмиль. Судя по тому, как и где погибают карти, мы вполне можем иметь дело не с одним убийцей Зорзаром, а с целой сектой фанатиков, взлюбивших подопечных богини Йоши» хотя далеко не все убитые изобретательницы. Зато все они однозначно потомки Артуа. Вывод. Надо узнать, перед кем так провинился этот давно почивший гений. Именно, кивнул дракон. И я уверен, в той истории замешана какая-то женщина. Ну, может, заскочим тогда еще к ректору Омута-то? Вдруг он по старой дружбе что-нибудь по своим каналам накопает про старика и его баб? Знаешь, у меня тоже есть кое-какие планы на одну женщину, связанную кровными узами с проклятым Артоа и в них совершенно не входят ее торжественные похороны, по крайней мере, не в ближайшее время. Так что давай-ка поторопимся с возвращением в клуб, я хочу убедиться, что с Ашелли все в порядке. А с ректором пусть Ред встречается. Пару минут спустя дракон всадником на спине взмыл в небо и направился в сторону столицы Тиккитери. Терри. Одолеваемый мрачными предчувствиями, он очень спешил. Врожденное чутье подсказывало, что в Белой Сове все-таки что-то случилось, и это что-то не имело отношения к Лейли Эвилл. Через два часа на ярмарке «Редкости и чудес». Уверенно рассекая толпой, насвистывая какой-то бодрый мотивчик, Орет пробирался к самому центру просторного павильона. Именно там, в основании эфемерной колонны, сотканной из пяти разноцветных воздушных струй, у него была назначена встреча. Постоянно действующая ярмарка под названием «Редкости и чудеса» слала весьма популярным местом для свиданий. Оно и понятно — Истинные коллекционеры, желающие приобрести что-то стоящее, сюда почти не заглядывали. Разве что в качестве увеселительной прогулки, но никак не для дела. По-настоящему важные сделки заключались в специальных клубах, личных кабинетах, иногда на таинственных встречах на каком-нибудь заброшенном кладбище, но явно не в той круговерте праздничного настроения, ярких нарядов и пестрых сувениров, которая царила здесь. На ярмарке можно было обзавестись волшебным кошельком, якобы защищенным от воровства, и тут же лишиться его благодаря ловким рукам карманников, давно изучивших эту самую защиту вдоль и поперек. А еще тут продавалась подкова, которая, по заверениям продавца, отгоняла от дома Теощу, кочерга, заговоренная на отпугивание каменной нечисти, Бусы с приворотной составляющей в перламутровых жемчугах, самопишущие перья и самоочищающиеся пергаменты. Одним словом, целая куча всякой забавной ерунды, которая вполне могла пригодиться в быту или пойти на подарки родне. Но не более того. Однако гости столицы Тикки и студенты из ближайших учебных заведений просто-таки обожали это место. Дракон восторгов неискушенных провинциалов, естественно, не разделял. Но настроение у него было на удивление чудесное. Да из чего грустить. Сегодняшний случай в шкафу все расставил по местам. Поступки, чувства, метания, даже нервозность, которая частенько навещала Арета в последние дни, обрели свой истинный смысл. Мелкая манипуляторша, желтоглазая шельма, талантливая изобретательница и просто девушка, завладевшая его с нами, она должна принадлежать ему. Должна и будет. Ведь когда Ашель в его объятиях, когда ее тонкие пальчики обвивают его шею, а нежные губы приоткрываются в ответ на настойчивую ласку, вот тогда все действительно правильно. И нет раздражения, нет необоснованной ревности, нет ощущения, что у него из-под носа пытаются увести самое дорогое сокровище на этом свете. Сокровище, которое он сам еще не разгадал, не до конца разглядел все грани, не насладился исходящим от него теплом и не вкусил скрытую внутри силу. Миниатюрная девушка с русыми волосами и хитрым взглядом. Смелая, но наивная. Умная, но упрямая. Самостоятельная, но одинокая. И такая забавная, милая, хрупкая, лю... «Покупайте леденцы! Леденцы для похудения!» — завопил пробегающий мимо парнишка с висящим на груди лотком, полным сладостей. «Не надо соблюдать диету! Три леденца и килограмм монету! горланил он, петляя между наиболее крупными посетителями. «Новое средства для красоты и здоровья! Патока коромбы да молоко коровье!» И пара заклинаний на быстрый, но кратковременный эффект. Мысленно усмехнулся блондин, проводив взглядом паренька. Сборище шарлатанов — это ярмарка редкостей и чудес. Но именно тут должна была с ним увидеться госпожа Эвил. В принципе, оно и ясно — клиент незнакомый, а здесь место общественное, если что, можно легко улизнуть и затеряться в толпе. Бегать это особо любит и умеет, как показывал опыт. Так что понять, почему она выбрала для разговора данный павильон, аред вполне мог. Как ни странно, встречу с неуловимой блондинкой дракона назначила не сама она, а Ашка. И это несмотря на то, что Лейла в белой сове вроде как и вовсе не появлялась. А если и захаживал туда сегодня, то явно не для того, чтобы нанести визит изобретательнице. Воспользовавшись синей лентой, почтовым артефактом из запасов песчаного ящера, госпожа Карти отправила своей странной компаньонке какое-то короткое послание, после чего выдворила дракона за дверь. Минут через десять вышла, и с чересчур бесстрастным выражением на милом личике сухо сообщила, где и когда состоится обещанное рандеву. А в глазах, сверкающих из-под длинной челки, плескалось столько эмоций, от подозрительности до страха, и еще... Что еще? Ревность? Аред улыбнулся своим догадком, продолжая неспешной походкой шагать к колонне. Ему вспомнилась воинственно настроенная Ашель, колотившая своим шлемом в край обнаглевшего Каара. Признаться, сперва мужчина и сам был не прочь, двинуть по этой чешуйчатой морде чем-нибудь тяжелым. Вмешательство шепелявого Зорзара в интимную обстановку старого шкафа изрядно раздосадовало дракона, вынудив его оторваться от такого приятного занятия, как поцелуй. Но как только взбесившиеся инстинкты поутихли, Арет четко и ясно осознал, что красноглазого гада следует не то что не наказывать, его еще и поблагодарить надо, примировав галлоном свежего зора. Не тарабанька, а ар в дверцу так упорно, ящер вполне мог зайти слишком далеко и порядком напугать изобретательницу. Нет, к этой лакомой цели он будет приближаться осторожно. Подарки, комплименты, невинные ласки, разговоры. Даже коллекции ее допустит, но в своем присутствии. А зачем вызывать отторжение у неискушенной девушки слишком уж активным форсированием событий? Струсит еще и сбежит. Кемиру, например, который последние дни с профессионализмом бывалого актера строит из себя все понимающего друга. Или от преизбытка чувства греет ярво поклонника чем-нибудь тяжелым, как недавно Зорзара. Очередное воспоминание вызвало у блондина одобрительный смешок. А ведь за такой бурной реакцией Аши скрывали смущение и растерянность. И это значило, что ей был не безразличен его поцелуй, как бы ни старалась она показать обратное. Наивная девочка. Ред остановился в нескольких шагах от скамейки, которую полукругом огибало основание волшебной колонны, и огляделся. Рядом прохаживались несколько парочек, пожилая чита с ребенком и двое одиночек с пакетами, полными покупок. Напротив колонны топтались три девчушки лет десяти. Задрав голову вверх, они зачарованно глазели на воздушные потоки, растекающиеся цветными нитями по куполу потолка. Каждый поток символизировал определенный вид магии, а все вместе они олицетворяли торжество волшебства на этом празднике жизни. Внимательно оглядев людей, дракон сделал неутешительный вывод. Белокосой девушки среди них нет. Неужели обманула и не пришла? Немного постояв, он сел и приготовился ждать. «Зачем вам понадобилась эта встреча, господин Эльт Мари?» Раздался за его плечом тихий голос. Мужчина резко обернулся и увидел перед собой уже знакомую фигуру. Проехавшись по ней взглядом, он отметил и черные перчатки на изящных руках блондинки, и темный тагор, доходящий ей почти до щиколоток, и низ украшенных бахромой сапог. Замшевок без каблука. Лейла эвил появилась из раскрывшегося нотура колонны, «Ну, конечно, подъемная платформа с подземного этажа. Как он опустил это из виду?» Внимательные синие глаза девушки изучали дракона поверх приглушающего голос куска ткани, которым она по традиции песчаного народа прикрывала нижнюю часть лица. Закутанного в черный плащ спутника сегодня с блондинкой и не было. «Госпожа Эвил?» На всякий случай уточнила Ред, хотя спутать эту особу с кем-то еще вряд ли бы смог. «Ее взгляд...» такой проникновенный, цепляющий. Он назвал бы эти глаза прекрасными, если бы не опасался скрытых в их синеве тайн. Вы сегодня без охраны? Естественно, на этот вопрос она не ответила. Что вам нужно? Спросила прохладно, отвергнув жестом его предложение присесть рядом. Предупреждаю сразу, у меня несколько заказов горит, так что заняться вашим смогу не раньше, чем через неделю-две. О, дракон улыбнулся, невольно поведя носом. Эта женщина завораживала. Она пахла морской свежестью и горными лилиями. А еще от нее шли едва заметные флюиды какой-то необычной магии. Ведьма, эльфийка-полукровка, русалка, может? Или еще какая-то помесь волшебного народа с коренным населением из Сетери. Такая же, как он, дракон с внешностью песчаного племени. Я всего лишь хочу задать вам несколько вопросов, Лейла. Обаятельно улыбаясь, проговорил мужчина и, прищурившись, посмотрел на девушку со скамьи, на которой сидел. «А нашей общей знакомой? Вы так и будете стоять, леди?» Она кивнула. «Хм, пройдемся тогда», — предложил он, поднимаясь. Теперь госпожа Эвил была вынуждена взирать на него снизу вверх, ибо едва ли доставала ему макушкой до подбородка. «Выше Ашки», — мелькнула в голове ящера короткая мысль и тут же ускользнула, оттесненная другими. Мужчина указал в сторону небольшой аллеи, огражденной катками с розовыми кустами, и галантно подал девушке руку. Лейла независимо пожала плечами и, откровенно игнорируя предложенную поддержку, уверенно направилась к цветам. Но такая же вредная. Может, родственница?» У Артуа было семь любовниц и множество официально признанных детей. «А что насчет непризнанных?» Последняя мысль озадачила, заставляя белые брови ящера едва заметно хмуриться. А Лею собеседники преодолели не менее десятка раз, прежде чем расстались не слишком довольны друг другом. Девушку, как понял Дракон, раздражал сам факт устроенного ей допроса. Всем своим видом она демонстрировала нежелание развивать тему и постоянно намекала на то, что ее ждут дела. А Ред же был вовсе не в восторге от проявленных Лейлой уклончивости и скрытности. «О, нет, она ответила на все его вопросы. Но как ответила? Давно ли сотрудничает с семейством Карти? Да...» хорошо ли знакома с Ашель, достаточно для работы. И нет, она не имеет ни малейшего понятия, кто и почему может уничтожать представителей этой семьи. Сама к покушениям, естественно, не причастна. И высшего Зорзара у нее нет, а тот, что был у лавки оружейника, дух одного из клиентов, имя которого Лейла разглашать не собирается. Тоже мне. Очередная иридия под маской женщины из страны Песков. Та не сдает заказчиков, и это туда же. Ворчал про себя Арет, глядя вслед удаляющиеся фигурки в длинном черном плаще. Впрочем, на Импиру внешне госпожа Эвил походила еще меньше, чем на Ашель. А вот способностью не попадаться на уловки собеседника напоминала и очень. По сути, невзирая на все драконье умение запутать и разговорить оппонента, Орет так и не сумел вытянуть из хитроумной блондинки ничего нового. Все, что она сказала, так это подтвердило слова Ашель. «Хм, может, они сговорились?» Не то чтобы дракон рассчитывал на откровенность Лейлы, нет. Куда больше он полагался на свое уникальное чутье, и оно, кажется, подвело хозяина. Потеряв силуэт девушки в толпе, мужчина вздохнул. Всю совместно проведенное с ней время он невольно следил за каждым ее движением. Взгляд то и дело задерживался на золотистого оттенка запястья, случайно выглянувшем из-под рукава, на стройной ножке в атласных шароварах, мелькнувшей в разрезе тагора, на длинных черных ресницах, прикрывающих синие, как небесная высь, глаза. Внешняя привлекательность Эвил все время отвлекала дракона от разговора, мешая четко выстраивать ход беседы. Да еще этот приглушенный, словно шепчущий голос и одурманивающий аромат, Может, в нем-то и крылся секрет колдовского очарования блондинки? Аред не чувствовал в ее словах фальши, не улавливал лжи, но ощущение какой-то неправильности не оставляло его ни на миг. В каждом жесте, каждом слове белокосой леди ему чудилось что-то очень знакомое. К концу беседы дракон твердо был уверен, что встречал ранее эту синеокую загадку. Или встречал ее сестру, племянницу, тетю, неважно. И возможность тщательно скрываемого родства навевала мрачные подозрения. Лейла Эвил, маг или полукровка из какой-либо долгоживущей расы, иначе как старик-оружейник общался с ней 30 лет назад, когда она сейчас выглядит лет на 20. Красивая. Судя по разрезу густо подведенных глаз и довольно стройной фигуре, явно из картины, не взявшая или не получившая фамилию Артуа. Да у нее может быть куча причин ненавидеть женщин этого рода. Вот только от чуть чутье не бьет тревогу. Тоже перегрелась, как недавно скрижаль. Подумав о последней, господин эльт отправился на поиски уединенного места, откуда намеревался вернуться в белую сову.